то и решили отложить пир до Татьянины дня, 12 января. Благо, он приходился в скромный понедельник. Так всем знакомым и сказывали. В день Ангела Зиновий Алексеевич со всей семьей съездил на Рогожское, отстоял там часы, отслушал заказной канон преподобному, и, раздав по всем палатам щедрую милостыню, побывал в келью матушки Пульхерии и вдоволь слушался красноглаголевых речей знаменитой по всему старообрядству старой-престарой игуменьи. Татьяна Андреевна с дочерьми от Пульхерии домой поехали, а именинник по какому-то делу в город отправился, обещавшись к обеду воротиться. Подошла обеденная пора, хозяина нет. Захлопоталась Татьяна Андреевна, не пересидела бы, сохрани бог, кулебяка, не переварилась бы осетрина, не перекипела бы рыбная селянка. А время идет да идет, доброй хозяюшке жутко уж становится, чуть не до слез дело дошло. «Каждый год, — думает она, — к именинному пирогу из-за тысячи верст приезжал» а теперь в одном городу, да ровно сгиб пропал, не случилось ли уж чего, лошади не разбили ли, не захворал ли вдруг. Обливается тоской сердце Татьяны Андреевны, а смущенные не меньше матери и дочери давно все окна проглядели, не едет ли тятенька из города. «Едет!» — радостно вскрикнул наконец Наташа и бросилась встречать отца. Татьяна Андреевна три раза набожно перекрестилась, глядя на иконы, и спокойной походкой к дверям пошла. — С каким-то гостем, — молвила Елизавета Зиновьевна, еще не отходившая от окошка, — в самом деле в щегольских парных орехового дерева санях рядом с Зиновьем Алексеевичем сидел кто-то закутанный в ильковую шубу и дорогую соболью шапку. «С кем бы это размышляла Татьяна Андреевна, проворно подходя к окну, мимо которого заворачивали на двор сани? Уж ни из наших ли, ни из войских? Да шуб такой во всем войске нет. Может, из московских кто-нибудь заметила Лиза? Привезет ли он кого из здешних на именины, когда пиры до гостиной отложены? Так не водится», — молвила Татьяна Андреевна. Вошел в прихожую Зиновий Алексеевич. Наташа быстро подскочила к отцу, сняла с него шапку и повисла у него на шее, целуя заиндивившую от мороза родительскую бороду. «Заждались мы тебя, чуть-чуть не поплакали. Думали, не случилось ли уж чего с тобой, — говорила она, весело улыбаясь и снимая с отца шубу. — И впрямь, батька, где ты запропастился? — стоя в дверях зала сказала Татьяна Андреевна. «Как это тебе, Алексеевич, не стыдно мучить нас? Чего-чего, дожидаючись тебя, мы не надумали? А кулебяк-то подичать перегорело, да и рыб-то в селянке думать надо перепрела. «Запоздал Маненько», — молвил Зиновий Алексеевич. «Какого тут Маненько?» — возразил Татьяна Андреевна. «Погляди на часы-то. Битых два часа тебя поджидали». А ему про нас и думушки нет, а еще именинник, постылый ты этакой!» С напускной досадой промолвила Татьяна Андреевна, отворачиваясь от мужа. «Ну, простите, Христа ради, ни впредь, ни после не буду!» Ласково потрепав хозяйку по плечу, сказал Зиновий Алексеевич. «Что делать? Линия такая вышла. Зато и дельц сварганили. Ну, да ведь соловья баснями не кормят, а ты, Андреевнушка...» Спроворь к нам поскорее закусочку. Водочки поставь домодерцы, и корки зернистые, до да грибочков, до да груздочков, до да рыжечков, да смотри огурчиков солененьких не забудь. А за обедом извольте поздравлять меня холодненьким, значит, шампанское, чтоб было подано. А этого молодца признала, сказал Зиною Алексеевич, указывая на выходившего из передней молодого человека. Не могу признать, пристально глядя на гости и слегка разводя руками, молвила Татьяна Андреевна. «Вот оно каково!» — шутил Зиновий Алексеевич. «Вот оно, что значит в Москву-то забраться. Своих не узнаешь. Наших палестин-выходец, волжанин-сын, саратовец, да еще нам никак и сродни маленько приходится».